Топор! Пошел топор по дрова, постукивает по горелым пням, посмеивается. Моя воля! Хочу зарублю, хочу мимо пройду! Я здесь хозяин! А в лесу березка росла, веселенькая, кудрявая, старым деревьям на радость. И звали ее люленькой Увидал топор березку и стал куражиться. Кудрявая! Я тебя подкудрявлю! Начну рубить, только щепки полетят! Испугалась березка. «Не руби меня, топор, мне больно будет!» «А ну-ка, поплачь!» Золотыми слезками заплакала березка, веточки опустила. «Меня дождик в невесты сватал, мне жить хочется!» Захохотал железный топор, наскочил на березку, только белые щепки полетели. Заугрюмились деревья, и пошло шептать про злое дело по всему лесу темному, вплоть до Калинового моста. рубил топор, повалилась березка, и как была, легла кудрявая в зеленую траву, в цветы голубые. Ухватил ее топор, домой поволок, а идти-то пору через Калиновый мост. Мост ему и говорит, «Ты это зачем в лесу озорничаешь, сестер моих рубишь?» «Молчи, дурак!» — огрызнулся топор. «Рассержусь, и тебя зарублю!» Не пожалел спины, крякнул, и сломался Калиновый мост. Топор шлепнулся в воду и потонул, а березка Люлькина выплыла бы в воде в океан моря.